Голова 22 «Эй, идите сюда!» — позвал Дэш. Они с братом ушли вперёд и теперь стояли перед большой деревянной дверью с правой стороны коридора. «Может быть, здесь выход?» Верхний полукруглый край массивной двери, возвышающейся над ними, был украшен резьбой в виде солнечных лучей. Маркус и Поппи нагнали близнецов и с опаской приблизились к двери. Дилан уже вовсю дёргал за ручку. «Вряд ли», — сказал Маркус. «Смотрите!» Дилан не заметил с ржавых гвоздей, вбитых во внешний край двери и пригвождавших её к косяку. Дэш неуклюже оторвал руки брата от ручки. «Видимо, кто-то не хочет, чтобы сюда ходили». «Возможно», — сказала Поппи. «Или они не хотят кого-то отсюда выпускать?» Дэш закрыл глаза. И Поппи подумала, что бы такое сделать, чтобы не пугать своих новых друзей. Друзья? Вот кем они стали. Несмотря на неприязнь, уже выросшую между ней и Маркусом с Диланом, ей пришлось признать, что Дэша она воспринимает как друга. «Прости, Дэш», — сказала она. Эти простые слова дались ей нелегко. Девочки из «Четвёртой надежды» извинялись крайне редко если только мистейт не грозилась наказать их. «Слушайте», — прошептал Дилан. Он поднёс ухо к двери, не касаясь её. Остальные решили, что прекрасно слышат с того места, где стоят. Изнутри доносилось лёгкое царапание, как будто длинные когти скребли по дереву. Дилан переглянулся с остальными. «Как думаете, это Азуми?» Никто не хотел звать её, — и выдавать свое присутствие. «А что, если она действительно там?» — спросила Поппи. «Нам нужен молоток с гвоздодером, чтобы вытащить гвозди». «Можно пойти поискать», — предложил Маркус. Но возвращаться обратно в коридор, черневший за их спинами, никто желанием не горел. Дверная ручка яростно задергалась, и все отскочили. Раздался резкий удар, дверь затряслась и задрожала. Потом вдруг выгнулась, и гвозди, торчавшие из неё, выпрямились. Дэш всхлипнул. Все они были слишком испуганы, чтобы двигаться, слишком испуганы, чтобы говорить. Но Дэш знал, что все они думают об одном и том же. Там кто-то из этих детей в масках, и он или она пытается добраться до нас. А потом, так же внезапно, как и начались, удары прекратились стихло и царапанье. Коридор погрузился в тишину, которая, казалось, звенела в ушах, словно долгий и ровный шум. Все затаили дыхание. Но, что странно, эхо сдерживаемого дыхания разрезало тишину точно нож. «Маркус!» — прошептал Дилан. Его глаза округлились от ужаса. «За тобой кто-то стоит!»